Угланов второй. Первое. Под перепончатым из закаленного стекла и стали куполом в морозном воздухе в пустом амфитеатре, укомплектованный по зимнему Угланов, смотрел затем, как монструозный правый крайний армейской тройки нападения Калтыгин муштрует выводок чирикающих птенцов. казалось, с той уже клокочущей яростью, с какой наводил когда-то оторопь на жвачных родоначальников канадского хоккея, а заодно и на весь мир американского капитализма, остолбеневшей перед красной машиной, которая неубиваемо стояла на коньках. Еще не до конца умея совладать с земной гравитацией, вооруженные в доспехах маломерки Растущие бутузы, ваньки-встаньки без строя и порядка ползали по льду за ускользающей шайбой. И то и дело, вперевес, отяжеленные своими крагами, решетчатыми шлемами, валились на бок, на коленки, на зады, чтоб, разгоняясь, заскользить по матовому блеску уже ничком на пузе четвереньках, а не на этих спотыкающихся лезвиях. и кое-кто, встав на зубец и рухнув ватно набитым маленьким кулем, как-то по-взрослому, с неубывающим терпением, с упрямством будущего человека, подымался. Другие, растянувшись, колотили лед карбоновыми клюшками, побивая казня, проклиная не лед, а себя, раз не способен устоять и полететь к воротам шаровой молнией, Как Ковальчук, Авечкин и Буре. Куда, куда ты прыг-ть? Кроваво багровел мясистой мордой Калтыгин. Ну ты стянул двоих. Куда ты дальше лезешь сам? Ну иёжжики Сережики. Ну ты отдай ему на пятачок. Он там один стоит и замерзает. Чего ты встал и хлопаешь глазами Леня на меня? Пошел за ним в прессинг, пошел, повис на нем сразу, дышать не давай. Ах, ты ебать твою раскудрить! Это он Ленкив за решетченную, неразличимую за прутьями мордёнку. Угланов сына узнавал не по написанному восьмому номеру на красном свитере России, не по зеленым Бауwersким крагам. не по оранжевым протуберанцам на ботинках, а целиком и сразу по необъяснимому, непрерывавшемуся тепловому излучению выделенной тяги. И то ли это сильной линзой любование обликалось его отцовское углановское зрение, то ли на самом деле так оно и было. Этот единственный малек стоял надежней прочих на коньках, греб вселовые, разгонялся и кружил с хищной статию будущего монстра, резко давая вдруг по тормозам и ощетиниваясь крошевом, головастый птенец в непомерном лакированным шлеме, разлетавшимся в свитере и доспехах на вырост. на упроченных только шерстяными рейтузами голенастых цеплячьих ногах, уворачивался, подцеплял, уводил, налетал, ставил лезвие так, словно жил уже в следующем возрастном измерении скоростей и сноровки, не по графику роста проникнув в него, а досрочно, обогнав тихоходов и увольней сверстников». Да и даже не это сейчас было главным, разгоняющим в угланове кровь, а то, как он бросается в угол тележь шипки с куда более рослым и крупным детенышем. Ничего не боится, лишь бы взять свое там, где он видит свое. Не потому, что он угланов покупает Ленке все, что тот захочет. Нет, его сын не должен чувствовать, что мир... Вращается вокруг него, единственного, и все дается сразу же, любое, как только он к чему-нибудь протягивает руку. Нет, его сын не должен вырасти в ничтожество, привыкшее брать все чужими руками, чужими зубами. Снутром, костным мозгом, а ну-ка подать мне, не отличающимся от подайте Христа ради». Надо давать ему то поле, по которому он будет двигаться к загаданному через сопротивление и преодоление, чтобы спотыкаясь, набивая шишки, плача, кусая воздух от стыда и гнева на свое безсилие, вставать и падать, падать и вставать, и проползя на четвереньках, проломившись к заветному щелчку под штангу. Поднимающему внутри тебя огромный ветер торжества. Запомнить нующими ребрами, разбитыми коленками, что это ты свое заветное взял сам. Одиннадцатикратный чемпион планеты по хоккею дунул в приваренный к губам свисток, показывая все, закончили, свободны, встал у двери. И тыкал каждого вступавшего в проем щенка, как на конвейере, в знак поощрения промешал лопаток кулаком размером с головы вот этих семилетних. Молодец, хорошо отработал. Угланов Леонид катился предпоследним, переломившись чуть не вдвое в низком приседе, упершись клюшкой в обманчиво упитанные ляшки. И могучий старик его встретил пространным, но Лянет, когда научимся смотреть по сторонам, не играй один, Лёнька, не играй один, и по загривку его лапищи вколачивая под шлем краеугольную идею идеал советского хоккейного коллективизма. Лёнька угнулся пощечинячий от шлепка и распрямившись. Двинул дальше, стукая коньками по дорожке и помогая себе клюшкой, словно посохом. Завертел за решетчатной головой. Где отец? Сегодня он на льду все делал для отца. Мол, посмотри, как я несусь, как торможу и разворачиваюсь резко на ведении, как режут лед летучие коньки. Он угланов, не думал. О хоккейном восходе, первом номере драфта, о комете Угланов, пронесшейся по ледовым полям НХЛ, не имело значения это по сравнению с главным. Сын родился без страха и растет вот без этого страха не существовать. Сын его не узнает лишения нормальной, изначальной и цельной жизни. Комплектной постоянной любви. Он Угланов родился еще один раз и дает теперь сыну то простое, нормальное, чего сам был лишен. Он Угланов живет за двоих, за себя самого и отца, которого убили за полгода до его Угланова рождения.